Глава 18. «Так вот кто!» — выдохнул оборотень. И тут же сработал рефлекс. Мгновенная трансформация. На шее дракона висит снежный барс, вцепившись в единственное незащищенное место клыками. «Она все равно моя!» — утробно зарычал Зиар, хватая в охапку Мейлу. Но девушка оказалась готова. Она предчувствовала гадость, потому быстро выкинула руку с клинком, попадая в глаз чешуйчатого. Рык ярости и боли огласил библиотеку. Хвост ящера метнулся из стороны в сторону, снося несколько стеллажей с книгами. «Ах ты ж сволочь!» — закричал невидимый хранитель. В следующую секунду на ящера мгновенно упала сеть. Завыв, он выпустил мейлу. Ее успел подхватить грих, поставил на пол, а сам метнулся к зиару, затягивая сеть потуже. Дракон рычал, метался, пытался выпутаться, но безуспешно. «Хран, что он делал в библиотеке? Чем успел тебя разозлить? Почему мне ничего не сказал?» Строго поинтересовался владыка. «И появись уже, терпеть не могу разговаривать сам с собой». «Что делал, что делал?» Перед ними предстал подросток, недовольно насупившись. И сказал пространство. «Ты же тут давно не появлялся, вот он и почувствовал волю» собрал ауры советников, сплел из них узор, с помощью которого смог наводить морок, а потом добрался до камня предков». «И ты позволил?» – прошептал владыка. Правый глаз нервно задергался. «А как бы я запретил?» – возмутился юноша. «Ты же знаешь, камню предков никто коснуться не может. А этот, кивок Назиара, сумел сплести твою ауру со своей. Я не в силах был помешать». Вот что бывает, когда слепо доверяешь своим советникам, с горечью прошептал Владыка. Хватит себя жалеть! строго произнес подросток. Мэйло удивилась. В этот момент в его глазах вспыхнул огонь, в глубине отразилась бездна. Девушка рвано выдохнула и непроизвольно прижалась к греху, он обхватил ее за плечи и пояснил. Храну три тысячи лет вечный подросток именно его внешний вид подкупал многих. Он отличный боец. Был, пока не стал хранителем древней библиотеки, в которой мы сейчас и находимся. «И сейчас он не мог дать отпор Зиару?» – удивилась Магичка. Что-то не состыковывалось. «Юная дева», – обратился к ней Хран. «Все просто. Имеющий силу камня предков становится недосягаем. Я мог сколько угодно ругаться, проклинать гада, но на моих устах печать молчания». «У меня даже не оказалось возможности сообщить о подлости Владыке, а сам я несколько раз пытался справиться с этим». «Простите», — тихо прошептала Мейла. Она поняла, насколько обидела юное создание. Точнее, древнее, вечно юное создание. «Принято», — ответил Хран и улыбнулся девушке. Улыбка осветила его хмурое лицо. В этот момент словно лучи солнца проникли сквозь стены в библиотеку, осветив каждый ее закуток. «И что нам с ним делать?» — ткнув хвост ящера, спросил Лириат. «С ним я сам разберусь. Он мне за многое задолжал», — мстительно произнес Хран. «А вам пора. Необходимо спасти Даяша, пока его сердце окончательно не остановилось». «Подождите, последний вопрос», — нахмурилась Мейла. «А как он смог так быстро восстановиться? Даже следа от раны нет. Для мага пространства нет ничего проще». Он прошел сквозь несколько слоев, вернувшись в прошлое. Там восстановился и потом снова исказил пространство, оказавшись уже в настоящем. Сдвинув брови, ответил Хран. «Довольно удобно», — процедил оборотень. «Надеюсь, больше он никаких гадостей не сделает?» «Теперь точно нет», — уверенно пообещал хранитель. «Теперь покиньте помещение. Я буду вершить суд». Спорить никто не стал. Все вышли из библиотеки. Несколько минут молчания — его нарушил владыка. «Теперь необходимо разобраться с Даешем, надеюсь». Крики, донесшиеся с улицы сквозь открытые окна, заставили троицу во главе с правителем прильнуть к окнам. Мейла улыбнулась. Дракон облегченно выдохнул. Лири открякнул и произнес нечто ехидное. Только греха потянула на романтику. «Любовь творит чудеса», — протянул он, сильнее прижимая к себе Мейлу. Она не противилась. Объятия Клыкастого вселяли уверенность в будущее, дарили чувство защищенности и обещали неземное наслаждение. Мэйла мотнула головой, отгоняя наваждение. Тело начало гореть, а ей сейчас не стоило отвлекаться. «И как же его оживили?» — неизвестно, к кому обращаясь, спросил Лириат. «Пока не спустимся вниз, не узнаем», — усмехнулся Грих. «Так, чего стоим? Кого ждем? встрепенулся оборотень. «Тебе так не терпится оказаться среди девушек? Соскучился по ласке?» – поддела напарника Мейла. Она прекрасно поняла. Оборотни не столько интересует воскрешение дракона, сколько глаза горели при виде красавиц. «Ну, тебе-то по ней скучать не приходится», – не остался в долгу напарник. «А тебе завидно? Тоже захотел?» – прищурилась магичка. «От твоей я бы не отказался», – подмигнул Лириат, за что тут же получил подзатыльник от вампира. «Но-но, чего зариться на чужое? Ты свой шанс профукал, теперь довольствуйся малым». «Зато ты прекрасно успел перехватить чужое», – буркнул в ответ Кошак. «Все вопросы к артефакту, но я рад, что он сотворил такую шутку», – облизнулся Грих. Еще бы ты не был рад, отхватил самое лучшее, а теперь неизвестно, что будет дальше. Но предупреждаю, без напарницы я не останусь, надо будет привяжу ее к себе» твердо глядя в глаза Клыкастова, пообещал Лириат. «Хм, не придется. Теперь у тебя вместо одной напарницы будет еще и напарник». Хлопнув оборотни по плечу, едва не вышибая из него дух, со смешком пообещал вампир. «Угу, я так рад, так рад, что сейчас умру от счастья». Сарказм так и сочился в голосе напарника. Мейла с владыкой наблюдали за перепалкой этих двоих и улыбались. Неизвестно, сколько бы они еще упражнялись в остроумии и сарказме, но первая не выдержала Мейла. Достаточно. Может, мы все-таки выйдем на улицу и узнаем, в чем там дело, заодно поздравим вновь воссоединившиеся пары. Да-да, поздравим, воссоединим и сами воссоединимся, про себя прошептал Лириат, но его услышали все. Ты поосторожнее с нашими драконицами, усмехнулся Владыка. А нижние девки из квартала особых услуг. Можешь не заметить, как окажешься у алтаря». Лири это передернула. Он, расширившимися от страха, глазами посмотрел на дракона. Мэйла не выдержала, расхохоталась. Настолько комично в этот момент выглядел напарник. «Да, дорогой друг, это тебе не служа ногтискать и затаскивать к себе в постель. Тут еще и ответ держать придется, Или брать на себя ответственность. Но ты ведь у нас пока не готов к семье и браку». «Тьфу на тебя!» попятился оборотень. «Какая семья? Какой брак? Я еще слишком молод. Вот будет мне как клыкастому, я, может быть, задумаюсь. А пока надо брать от жизни многое». «Ты, главное, унеси все, что собираешься взять, а то ведь ноша может оказаться неподъемной, язвительно отозвался вампир. «Я сильный, справлюсь», уверенно отозвался оборотень. Так, шутливо переругиваясь, они оказались на улице. Там царил гомон, шум и радостные возгласы. Даяш, живой и здоровый, обнимал свою супругу и сходил с ума от радости. Остальные драконы, вернувшиеся с границы с удаленных казарм, вне себя от счастья прижимали к себе свои половинки. Вокруг все светились от счастья. «Кто-нибудь нам поведает, как удалось привести в чувство советника?» — осведомился владыка, стоило им приблизиться к радостно галдящей толпе. «Мы несколько раз пытались вытащить из него кинжал, но он обжигал, ведь даже сама хозяйка не смогла этого сделать», – начала рассказывать счастливая Наиза. А потом он вдруг сам выпал из шеи и упал на землю, зашипев, будто его раскаленным в воду опустили. Я бросилась к супругу и поцеловала его. Даже не ожидала получить ответ, но... Пара с любовью переглянулась. Продолжение не требовалось, хотя произошедшее походило на чудо. Но владыка усмехнулся и закончил. «Чары Зиара развеялись, пространственные нити разорвались, освободив даяша из плена. Теперь-то, думаю, все будет прекрасно. Отдыхайте сегодня, а завтра...» Правитель хитро глянул на Мэйлу и Лириата. «Вам предстоит провести тренировки с нашими гостями». Толпа снова загалдела. Только у Мейлы возникло ощущение, отдых для них закончился, и драконы им еще зададут жару. Она переглянулась с напарником. Судя по кислой физиономии оборотня, их мысли сошлись. Девушка тяжко вздохнула, но возразить не посмела. Наказание есть наказание. «Интересно, как там ушастые?» Непроизвольно вырвалась у нее. Зачем она об этом спросила, сама не поняла, но вопрос сам сорвался с губ. «Учится жить без тотема», — мстительно ответил вампир. «Сами виноваты. Подлость всегда наказуема и они за нее поплатились. Ничего с ними не станет. Мир принял их. Но грех прав, им теперь предстоит научиться выживать в новых условиях», — подтвердил владыка. Следующие несколько дней Мейла и Лириат выматывались так, что к вечеру не чувствовали ни рук, ни ног. Драконы и правда оказались отменными воинами. Они загоняли напарников до седьмого пота, только вампиру все было ни по Он привычный к таким нагрузкам, Казалось, ему они вообще легко давались. Мейла и Лири от завистью наблюдали за грацией гриха в поединке с военным драконом Его обманные маневры они мотали на ус, чтобы потом и самим использовать при тренировках. Хотя, сколько бы ни пытались повторить такие маневры, у них это выходило грубовато, местами неуклюже, а у Мэйлы так и вовсе топорно». Лири отзлился, ведь он не человек, более того, у него врожденная грация сноровка, но так, как у гриха, не получалось ни разу. По вечерам Магичка наслаждалась массажем, от усиленных тренировок болело все. это ей была не разминка с хиджазом, и то она первое время ругалась и называла его извергом – Сейчас девушка радовалась, что попала к драконам уже в более тренированном состоянии, иначе уже после первой разминки просто свалилась бы бессовестно на землю, опозорившись перед всеми. Грих умело разминал тело девушки, чтобы на утро она смогла встать, не испытывая боли. Лириат сразу после тренировок принимал душ и с предвкушающей улыбкой на губах покидал покои, хитро поглядывая на напарников. Мэйла только удручающе качала головой ему вслед. «Вот же ловелас, нарвётся когда-нибудь?» Глядя вслед Лири, то произнесла девушка. «Значит, сам окажется виноват. Не умеет нормально развлекаться, получит наказание», — ответил Грих. «И вообще, Кошаку давно пора остепениться, а то он слишком часто бросает на тебя совсем недружеские взгляды». «Опа! Кто-то ревнует? Надо же, грозный владыка вампиров изволит проявить слабость!» Мейла даже привстала. Отвечать грех не стал, вместо этого притянул ее ближе к себе и впился в такие сладкие манящие губы. Уже через минуту все вопросы вылетели из головы обоих. Жар разлился по телу. Вампира и магичку закружила в водовороте страсти. Они больше ни на что не обращали внимания, поглощенные друг другом. На пятый день Мэйлу перехватил Гринаш. Лириат с грехом спустились вниз чуть раньше, а она немного замешкалась не рассчитав скорость бега, на повороте столкнулась с советником и тут же содрогнулась. Он до сих пор вызывал в ней отторжение и непримиримость. «На ловца и зверь бежит», — оскалился в платоядной усмешке Гринаш. «Я так понимаю, меня вы назвали зверем. Небось, и охоту на меня устроили?» Стараясь скрыть неприязнь, ровно поинтересовалась Мейла. «Ну, охота, громко сказано. Так, легкая разминка». Надвигаясь на девушку, пристально глядя ей в глаза, прошептал советник: Только мне надоело, и сейчас все закончится. Правда, как может закончиться еще не начавшаяся, ехидно выдала магичка, отступая, пока не уперлась спиной в стену коридора. Началось еще с момента вашего прибытия, а сейчас закончится, повторил раздраженно Гринаш. Мне надоело за тобой бегать и пытаться подловить. А мне надоели вы. Жестко ответила Мейла. Все эти игры в кошке мышки ей надоели, впрочем, так же, как и сам советник, всеми правдами и неправдами пытающийся затащить ее в свою кровать. Дайте мне пройти, настойчиво потребовала девушка. Не уж, на этот раз ты от меня не сбежишь, зашипел дракон, пытаясь схватить Мейлу в охапку, но она не собиралась ждать, пока ненавистная чешуйчатая коснется ее своими липкими руками. Тренировки с драконами принесли свои плоды. Выпад, обманный маневр, подпрыгнув и уперевшись в плечи Гриноша, Мейла перепрыгнула через него, сама поразившись своему сальто. все таки адреналин и злость творят чудеса. Ящер зарычал. Резко развернулся и бросился на девушку. Но она не собиралась ждать, пока мерзкий дракон схватит ее в охапку. Запрыгнув на подоконник, она, ни секунды не задумываясь, прыгнула в раскрытое Насте шакно. Ее вовремя заметил грех. Метнувшись к магичке, успел подхватить ее, пока она не сошла с ума от ужаса, потоков не оказалось. Если бы не вампир, она бы расплющенная лужицей оказалась на каменных дорожках сада, но сильные уверенные руки, подхватившие ее, заставили девушку Рвана выдохнуть и прижаться к лыкастому, стиснув полы его плаща. Мягко опустив магичку на землю, Грих сдвинул брови, грозно поинтересовался. «Что побудило тебя так безрассудно поступить?» Решила закончить жизнь самоубийством? А обо мне подумала? Не кипятись, у меня выхода не было. Я сбегала от мерзкого Гриноша. Он меня одолел своими попытками затащить в свою постель. Выдохнула Мейла, постепенно успокаиваясь. Глаза вампира налились кровью. Он открывал и закрывал рот, не имея возможности выдавить ни звука. Ярость охватила тело. Подошедший Лириат хотел было поинтересоваться причиной прыжка напарницы в окно, но, открыв рот, тут же его захлопнул. «Отвечаешь за нее головой», — глухо прошипел Грих, вручая Мэйлу оборотнюю как великую ценность. «А я скоро вернусь». Никто не успел ничего сказать. Мэйла, оказавшись в объятиях Лириата, только и успела переглянуться с напарником. Оба синхронно пожали плечами. Неловкости от объятий не было. Более того, Успокаиваясь, магичка положила голову на плечо друга, он гладил ее по спине, успокаивая. Теперь расскажешь, что произошло, осторожно поинтересовался оборотень. Мейла отстранилась и быстро передала встречу с советником. После ее рассказа глаза Лирията налились кровью так же, как недавно у вампира. Да я его разорву! зарычал он, порываясь бежать вслед за клыкастым. Боюсь, тебе придется встать в очередь. Нахмурившись, выдала успокаивающееся мейла. Через несколько секунд перед ними появился злой грех, подхватив девушку на руки, безапелляционно заявил: Все, собираемся, мы покидаем, гостеприимный дворец драконов. Возвращаемся обратно. Срок наказания подошел к концу. Но еще же целая неделя, удивилась девушка, переводя взгляд с одного на другого. Нет, все, мы свободны. К тому же оборотнее нас ожидает новое задание, и оно не терпит отлагательств, категорично выдал вампир. Сборы много времени не заняли, прощение вышло жарким. Владыка отвел греха в сторону и, пристально глядя ему в глаза, поинтересовался: У тебя никогда не возникало желания отыскать мать. Мне плохо без нее. Я бы хотел начать все сначала, но не могу ее почувствовать. Возникало. Вот как только разберемся со всеми делами, попытаемся нащупать нить нашего родства, и знаешь? Грих на несколько минут замолчал: Я рад, что пусть и спустя пятьсот лет, но ты осознал очевидное, отец. Не говоря больше ни слова, вампир развернулся и направился к Мэли и Лириату, прощающимися с остальными. Девушки-драконицы не могли удержаться от слез, они все еще не верили в свое освобождение. Несколько драконов уже в полной готовности ожидали троицу. Их должны были сопровождать до границ клана оборотней. Что стало с Гриношем, Мейли никто не сказал. Но при прощании она его не видела, чему оказалось несказанно рада. Портить настроение не хотелось. Слишком еще свежи были в памяти липкие холодные руки советника, его пронизывающий взгляд, вызывающий дрожь в теле. «Готово?» Ее со спины обнял грех. Мейла кивнула, откидывая голову на грудь вампира. Вздохнула. В последний раз окинула взглядом толпу провожающих, улыбнулась всем, махнула рукой, и они взлетели в воздух. Лириата подхватил один из драконов, взмывая ввысь. На этот раз Мейла не проявляла самостоятельности. Ей было комфортно в надежных руках вампира. Они летели, сплетаясь в одно целое. Несколько раз целовались прямо в воздухе. Необычные ощущения, волнительные и непредсказуемые. У Мэйлы кружилась голова. Сейчас она была счастлива, как никогда. На этот раз путь показался девушке намного короче. Может быть, потому что все время она провела в наслаждении. Губы распухли от поцелуев. Голова кружилась от нахлынувших чувств. Мэйла умом понимала, такая эйфория может отразиться на выполнении задания» но сердце упорно продолжало ускорять свой стук рядом с любимым вампиром. Начался спуск. Поставив оборотня на землю, драконы обдали своим дыханием троицу, мотнули хвостами, махнули на прощение крыльями и снова взмыли ввысь. Понаблюдав за удаляющимися точками, троица направилась к владыке оборотней, чтобы получить очередное дело. На этот раз им предстояло выполнять его втроём. Если Лириат немного волновался, он тейк Мейли едва привык и прикипел, а тут еще один в их команде, то Мейла данный факт приняла с радостью. Грих и так показал себя надежным напарником, готовым в трудную минуту прийти на помощь. Пока каждый думал о своем, никто не заметил, как им преградили путь. Остановившись, троица замерла, разглядывая хмурых оборотней. Лириат хотел было улыбнуться и поприветствовать сородичей, но Мейла схватила его за руку. «Стой, с ними что-то происходит. Они не в себе». В следующую секунду на них свалилось магическое послание от владыки оборотней. Быстро распечатав его, Лириат вслух прочел: «Будьте осторожны, наш клан подвергся нападению вериатов. Они вкололи странную зомбирующую сыворотку нашим воинам. Не пытайтесь с ними заговорить». Просто постарайтесь исчезнуть. Не убивать их. Ваше задание состоит в поиске противоядия. Только оно способно вернуть наших товарищей обратно. А пока бегите». Раздумывать никто не стал. Вампир, подхватив обоих напарников, взмыл ввысь. Оборотни взревели, пытаясь броситься следом, но достать беглецов не смогли. Они рвали кору на деревьях, рычали, брызгали слюной, выставляя клыки, но беглецы успешно скрылись с глаз. Отнеся напарников к себе во дворец, вампир устало опустился в кресло, осмотрелся, задумался и только потом поинтересовался. «Мысли есть?» «Думаю, нам стоит снова навестить правителя Вериатов», — заметила Мейла. «Именно этого от нас и ждут», — нахмурился Лириат. «Стоит придумать нечто другое». «Например», — сразу заинтересовался Грих, — «И да, я тоже считаю, нас там ждут с распростёртыми объятиями. Расчет Вериата как раз и был на то, что мы сразу сорвемся с места и бросимся к нему за сывороткой». «Тогда что ты предлагаешь?» – удивилась девушка, глядя на напарников. «Есть у меня мыслишка», – усмехнулся Грих. Не став мучить товарищей, сразу пояснил. «Меняем наши ауры и под видом бродячих музыкантов проникаем во дворец, а там начинаем действовать по обстоятельствам». «А как мы скроем ауры?» – не понял Кошак. «Ты хочешь сказать, мою оборотническую сущность тоже можно замаскировать?» «Именно об этом я и сказал. Мы все трое ровно на трое суток станем людьми. Мы просто загримируем, чтобы невозможно было узнать. Личину надевать опасно. В замке Вериатов она может поплыть в самый неподходящий момент. Проколемся. Так надежнее, пояснил Клыкастый. «Хорошо, я согласен», – вздохнул Лир. Перед глазами встали встреченные ими оборотни, ни капли разума в глазах, только жажда крови и убийства. Что же с ними сделали? А главное, зачем? Неужто только для того, чтобы заманить к себе напарников? Или была другая причина? «Я тоже», — отозвалась Мейла, Начнем, Не станем откладывать. Неизвестно, как может повести себя сыворотка. Лучше побыстрее избавиться от заразы». «Тогда идемте поманил товарищей за собой хозяин замка. На этот раз встреченные на пути вампиры не так остро реагировали на оборотня, да и он сам, казалось, смирился с их существованием. Они не вызывали необоснованной агрессии. Наверняка грех, находящийся рядом, заставил поменяться приоритеты Элириата. Их путь закончился в... кладовой. Неприметная комнатушка под лестницей, куда грех поманил напарников. Лириат хотел было чертыхнуться, но Мейла строго глянула на него, оборотень подавился словами. Пришлось, согнувшись, ползти под лестницу, чтобы попасть в кладовку, а вот там… Мейла не сдержала удивленного возгласа. Впрочем, так же, как и Лириат, оба во все глаза рассматривали открывшееся им великолепие. Комнаты не было так же, как и самого дворца, они оказались на цветочной поляне в центре которой находилось кристально чистое озеро. От него шел запах, заставляющий блаженно закрывать глаза и вдыхать, наслаждаясь. «А теперь быстро купаемся, натираемся цветами и выходим. Долго находиться здесь нельзя. Это поляна забвения», — произнес Грих, наблюдая за своими гостями. Кивнув, первым кинулся к озеру оборотень. За ним, не стесняясь ноготы, последовала магичка. Через секунду к ним присоединился вампир. Процесс преображения занял всего несколько минут. Почувствовав шум в голове, все трое поспешили покинуть данное сказочное место. Уже сидя в столовой, Лириат с удивлением обнаружил. Он совершенно не ощущает греха как вампира. Более того, он сейчас вообще никого не ощущал. И внутренний зверь молчал. «Времени мало. Сейчас быстро перекусим и в путь. Нельзя терять ни секунды», – изменившимся голосом поведал грех. Уже через час замок покидали трое преобразовавшихся напарников. Их путь лежал в ближайший город, где сейчас проходило представление бродячих музыкантов. Вампир послал им вестник с предложением, от которого они не смогли отказаться, и сейчас ожидали пополнения в свою труппу. Кибитка с бродячими актерами встретила их на подходе к столице Вериатов. Пожилая темноволосая арчанка пристально оглядела всех троих восхищенно прищелкнула языком и кивнула головой. «Ауры скрыты. Мы согласны вам помочь. Более того, успели договориться с владыкой. Три дня нам предстоит давать представление во дворце по случаю рождения наследника. У вас будет время узнать все необходимое. Надеюсь, успеете». «Обязательно успеем. По-другому и быть не может», — уверенно заявил Грих, запрыгивая внутрь и помогая устроиться Мэйли. Лирия, оказавшись среди нескольких молодых девушек, тут же начал расточать свои улыбки, завлекая и соблазняя. Под шутки и смех кибитка въехала в город, остановилась около дворца. «Удачи нам!» – выдохнула магичка, первая спрыгивая на землю и разминая тело потягиванием, чем и привлекла несколько взглядов стражников. «Удачи!» – эхом откликнулся Грих, встав рядом с девушкой и, не сдержавшись, поцеловал ее в висок. Вперед нас ждет новое приключение, тихо прошептал Лириат, оказавшись рядом с напарниками. Их путь лежал во дворец, где предстояло отыскать спасение для собратьев оборотня.